Глава 2. Паршиво выглядишь. Киран, бессменный ночной дежурной больницы, как всегда был возмутительно бодрым и свежим. Будто это он, а не Ланс, провёл ночь, точнее три часа, что от неё остались, в собственной постели. «Думаешь впечатлить Монну Озис загадочной бледностью и синяками под глазами?» «Монну Озис?» — переспросил Ланс, снимая уличный сюртук. Она здесь. Караулит под дверью твоего кабинета. Дело личное и срочное. Ланс застонал. Общение с Монной Озис ему хватило вечером на благотворительном балу. О чём таком важном и срочном она вспомнила с утра пораньше? Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Хохотнул Киран, поняв всё без слов. Завёл бесплатную больницу и изволь общаться с дамами-благотворительницами. «Порой мне хочется стать старым горбатым гоблином». Щегольскую батистовую рубашку сменила льняная, подобающая скорее рабочему, чем наследнику одного из старейших родов Бурелесья. «Тогда дамы будут не так охотно раскошеливаться. Вряд ли лорд-канцлер оценит, что его сын растратил семейное состояние на лечение всякого сброда. Из семейного достояния я и медяшки не взял, а синки — мои». Настроение и без того не слишком хорошее с утра испортилось окончательно. Нет, имение давало хороший доход, очень хороший, но отчёт управляющего лежал в кабинете уже неделю, а Ланс так и не удосужился его просмотреть. Двух с половиной целителей Белинда приходила, когда появлялось особенно много работы. Больницы не хватало, нужны ещё руки и головы, но где же их взять? Пятый год подряд Ланс слал запросы в университет, обещая бесплатную практику будущим целителям и рабочее место выпускникам, и год за годом не получал ответа. Обучение в магическом университете стоило дорого, и те, чьим семьям это было по карману, считали ниже своего достоинства возиться с рахитичными детьми, подростками, получившими нож под ребро в тёмной подворотне, юными роженицами, не знавшими, кто отец их ребёнка, и прочим сбродом. Рекомендовать зелье против подагры и капли от чрезмерного волнения было куда проще и прибыльней. Хорошую практику покупали задорого, но и доход она приносила куда больше, чем жалование в больнице за штатного городка. Так что Ланс готов был благодарить всех богов вместе взятых хотя бы за Кирана. Сорокалетний человек имел на десяток лет больше практического опыта, чем он сам. И оставив на него ночную больницу, можно было ни о чём не беспокоиться до утра. Да и за Белинду. Даром, что эльфийка приходила лишь на пару часов в день. Подменить Ланса, пока тот объезжает платёжеспособных пациентов и тех, кому уже незачем постоянно оставаться в больнице, но нужны периодические осмотры, а нет сил дойти до целителя самому. «Подождёт Монноозис», — решил Ланс. «Пойдём, посмотрим, что там у нас». Киран кивком пригласил начальника идти первым. Пристроился сзади и чуть справа, как всегда. «Трое новых. Орка благополучно разродилась». Последовал отчёт о продолжительности родов, длине и весе ребёнка и его состоянии. «Если всё будет хорошо, завтра уйдёт домой к родителям. Человеческий мужчина — печёночная недостаточность. Человеческая женщина — проклятие некроманта». Ланс помрачнел. Никто толком не знал. Откуда берётся эта дрянь? Обычно начиналось с пальцев ног. Они чернели и усыхали. Реже наоборот, раздувались. А мертвение неотвратимо поднималось всё выше и выше, пока не отнимут конечность или пока тело не перестанет справляться с ядами, которые выделяла мёртвая ткань. Это очень походило на гангрену, но пострадавшие не могли припомнить ни серьёзных ран, ни обморожений. Не воздействия едких зелий. Учебники говорили, что чаще страдают существа зрелого возраста, но по наблюдениям Ланса пациенты чаще были молоды, а то и вовсе юны. Болезнь называли проклятием и поговаривали, будто некроманты прошлого таким образом тянули из своих жертв жизненные силы, сохраняя вечную молодость, ведь старятся даже эльфы, хоть и куда медленнее людей. Но на тех пациентах, с которыми сталкивался Ланс, он не находил следов магии, точнее, необычных следов. Так-то магия пронизывала весь мир, и некоторые заклинания, амулеты и зелья были доступны даже его пациентам. Да и на месте зловещего некроманта сам Ланс выбрал бы городок побольше и поинтересней, чем свиной копытце. Правда, многие говорили и про него самого, дескать, такой талант в захолустье хоронит. Он поклонился Монне Озис с другого конца коридора, всем видом давая понять, что ужасно занят, и вошёл в первую палату. Здесь все пациенты были ему знакомы. Эльфика после аппендэктомии К обходу она прихорошилась, подрумянила щёки, подкрасила невесть откуда добытой помадой губы, причесала волосы, разложив золотистые локоны по подушке. Лан скоснулся её живота, убеждаясь, что восстановление идёт как надо. Девушка хихикнула. «У вас руки холодные, щекотно. Давайте согрею». Она потянулась взять его ладони в свои. Ланс поднялся, улыбаясь ей дежурной улыбкой. «Регенерирующее заклинание я подновил. Завтра утром подправлю его в последний раз и уйдете домой». «Везёт!» — проворчала старая гоблинша с соседней койки. «Наконец-то избавиться от больничных харчей!» С переломом шейки бедра придётся повозиться. Магия магией, а восстановительные способности организма с возрастом уменьшаются у всех раз. «Ничего, ещё дней десять, и вы на своих ногах отсюда уйдёте!» Ейланс улыбнулся искренне. Несмотря на ворчливый нрав и стремление рассказывать о своей дюжине внуков всем, кто не успеет убежать, старая гоблинша ему нравилась. «И зря вы наш еду ругаете», — вмешался Киран. «Прекрасно готовит, я только здесь спитаюсь». «Сразу видно, что вы холостой мужчина», — проворчала Гоблинша. «Вот невестка моя старшая готовит. Ум отъешь, а у вас...» Она махнула рукой. Третьей была человечка, решившая повыдергать волосы любовницы мужа. Неверно оценила соотношение сил, Противница отделалась сломанным носом, а вот она сама очень неудачно упала на бордюр и теперь будет ещё неделю лежать, пока срастается позвоночник. Повезло, что неверный муж притащил её в больницу через четверть часа после потасовки, пока ещё можно было соединить повреждённый спиной мозг. «Отпустите меня!» Она покосилась в сторону Марты, сиделки охранницы, меланхолично щёлкавший спицами в углу. У ланца дома лежали носки от Марты с вывязанными черепами, подаренные на венец зимы. Надевать их было некуда, но в подарке главное — внимание. А вот Киран свои носки со снежинками зимой носил, да и Белинда порой щеголяла носочками с кошачьими лапками. «Пока я тут у вас валяюсь, этот ни одной не пропустит всех!» «Вас никто не держит!» Ланс пожал плечами, из-под сотворяя парализующее заклинание. «Можете идти». Женщина дёрнула руками, приподнялась на локтях, пытаясь сесть, и рухнула на подушку, разразившись ругательствами. «Скажи спасибо, что мэтр Ланселот вставать запретил. Оттаскала бы тебя запатлый рот с мылом вымыла», — рявкнула гоблинша. В ответе приличными оказались только предлоги. Ланс терпеливо подождал, пока она иссякнет. «Я не ваш отец и не муж, чтобы вас воспитывать. Но если уйдете из больницы, то уже завтра с утра будете чувствовать себя как сейчас. Всю оставшуюся жизнь. Полагаете, это заставит вашего мужа начать хранить вам верность?» Она снова ругнулась, но уже без особого рвения. «Ладно, сколько мне ещё тут?» «Ещё четыре дня». Заклинание развеется через полчаса. Надеюсь, этого времени вам хватит, чтобы всё хорошенько обдумать. Он снова окинул взглядом палату, улыбаясь всем и никому. До свидания, дамы.